— Такого вообще могло бы не случиться. Ничего не изменилось бы, пробормотал я. А может и изменилось бы. Короче, что за условие? Условие таково: ты будешь пользоваться свободой, чтобы встречаться и с другими друзьями для равновесия. Я медленно кивнула. «Равновесие — Равновесие это хорошо. Мне что, расписание составить? Отец поморщился, однако покачал головой. Не стоит все так усложнять.